Ошибка моей матери объяснялась еще тем, что моя мать, как все чересчур скромные люди, принижала то, что относилось к ней, и, следовательно, отделяла себя от других. Она особенно ценила в приятеле моего отца то, что он так скоро нам отвечает, хотя ему каждый день приходится писать столько писем. Ценила потому, что выделяла из большого количества писем его ответ нам. А между тем, его ответ нам был всего лишь одним из его ответов. Точно так же она не рассматривала то, что маркиз де Нурпуа сегодня обедает у нас, как одно из бесчисленных проявлений его общественной жизни. Она забывала о том, что посол за время своей дипломатической службы привык смотреть на званый обед как на одну из своих обязанностей, что он привык проявлять на таких обедах укоренившуюся в нем обходительность. которую ему трудно было бы побороть в исключительном случае, когда он обедал у нас. Первый обед, на котором у нас был маркиз де Нурпуа, состоялся в тот год, когда я еще играл на Елисейских полях. И он сохранился в моей памяти, потому что я тогда наконец увидел Берма на утреннем спектакле «Федри». И еще потому, что, разговаривая с маркизом Ден-Эрпуа, я сразу и по-новому понял, насколько чувства, вызываемые во мне всем, что относится к Жильберте Сван и ее родителям, отличаются от тех, какие эта семья внушает к себе всем остальным. Берма. В образе этого персонажа, Пруста, объединились, как полагают, черты таких знаменитых французских актрис, как Рошель и Сара Бернар. хотя эти последние также упоминаются на страницах его романов. Заметив, по всей вероятности, какое уныние наводит на меня мысль о близящихся новогодних каникулах, во время которых, о чем предупредила меня сама Жильберта, мы с ней не увидимся, моя мать, чтобы порадовать меня, однажды сказала, «Я думаю, что если ты по-прежнему горишь желанием посмотреть Берма, Отец, пожалуй, позволит тебе пойти в театр. Повести тебя может бабушка. И все же только благодаря маркизу Ден-Эрпуа, который сказал моему отцу, что мне не мешает посмотреть Берма, что это одно из таких событий в жизни молодого человека, которые запоминаются на всю жизнь, мой отец, до сих пор восстававший против пустой траты времени и риска здоровьем из-за того, что он к великому ужасу бабушки называл вздором, склонился к мысли, что этот расхваленный послом спектакль в какой-то мере может наряду с другими великолепными средствами способствовать моей блестящей карьере. Бабушка в свое время пошла на большую жертву ради моего здоровья, которое она считала важнее пользы, какую может принести мне игра бирма И теперь ее приводило в недоумение, что одного слова маркиза де Норпуа оказалось достаточно, чтобы родители пренебрегли моим здоровьем. Возлагая несокрушимые надежды рационалистки на свежий воздух и раннее укладывание в постель, она воспринимала это нарушение предписанного мне режима как несчастье и с удрученным видом говорила моему отцу, «Да чего же вы легкомысленный На что мой отец в сердцах отвечал, «Что такое? Теперь это уже... Вы не хотите, чтобы он пошел в театр? Вот тебе раз!» Да не вылез с утра до вечера свердили нам, что это может принести ему пользу? Но маркиз де эрпуа изменил намерение моего отца и в гораздо более существенном для меня вопросе. Отцу давно хотелось, чтобы я стал дипломатом, а мне была невыносимо тяжела мысль, что если даже я буду на некоторое время оставлен при министерстве, то потом меня могут направить послом в одну из столиц, и разлучить с Жильбертой. Я подумывал, не вернуться ли мне к моим литературным замыслам, которые у меня возникали и тут же вылетали из головы во время моих прогулок по направлению к Германту. Однако мой отец был против того, чтобы я посвятил себя литературе. Он находил, что литература куда ниже дипломатии. Он даже не считал это карьерой, пока маркиз де урпуа смотревший сверху вниз на новоиспеченных дипломатов, не убедил его что писатель может пользоваться такой же известностью также много сделать и вместе с тем быть независимее сотрудников посольства вот уж чего я не ожидал старик нырпуа ничего не имеет против того чтобы ты занялся литературой сказал мне отец